Глава двадцать первая Я крутилась в постели и никак не могла уснуть. После встречи с Елурей прошло уже несколько дней, а меня все не отпускало. Ощущение теплого дыхания, нежного касания на губах не позволяло спать ночами, вытворяя с телом что-то невообразимое. Доставив нас в Улуз, Эргет с остальными мужчинами тут же вернулся в степь, так и не произнеся больше в мой адрес ни единого слова. Это было совсем не так, как я думала. В голове крутилось, не отпуская, что вечером меня позовут в юрт к колдуну и напомнят, на каких условиях я его уговаривала взять меня с собой. Но день проходил за днем, а Эргета все не было, и произошедшее казалось все более призрачным, надуманным. Словно ничего и не было, словно все мне приснилось. Этот странный блеск и вспышки в его глазах, трепет, жар. Впрочем, может, так оно и было. В Лусе оказалось много работы. Помимо того, что я успела освоить за первые дни, меня постоянно обучали языку, приобщили к вышивке, которая была намного сложнее, чем выглядела. Руки уставали, голова гудела от информации и новых знаний, спину выкручивала от напряжения. Ложись до да спи без сил. Но ночами в голове все крутились и крутились события того дня. Я их проигрывала в голове как пьесу, чтобы не забыть ни единого мига. Ни одной детали. Казалось, забуду, и все исчезнет, словно и не бывало никогда. «Устаешь?» Стараясь подбирать простые слова, присела рядом дучемы, глядя, как солнце опускается к горизонту. «Не очень сильно», — честно призналась я. «Сегодняшний день был каким-то не таким утомительным, так что даже усталость сегодня мне не поможет уснуть». «Кого смотришь?» Степнячка была умной девушкой. Почувствовав некоторую неловкость от такого прямого вопроса, я поджала губы. И надеяться не стоило, что не заметит. «Эргета!» «Не сегодня!» – покачала головой девушка, не произнеся ни слова упрека. «Почему?» Не удержавшись, я все же повернулась к Дучеме, надеясь получить ответ. «Луна высокая!» – Неопределенно повела рукой степнячка, очерчивая полупрозрачный диск, что уже можно было рассмотреть на небе. «Далеко видно? В степи останутся!» Мы помолчали, слушая, как в разных частях улуса начинает звучать музыка, как громче кричат дети, словно просыпаясь после жары. Каждый день здесь состоял из двух частей, и я к тому привыкла довольно быстро, но сейчас мне хотелось ночной тишины и немного одиночества. Даже в храме иногда можно было спрятаться так, чтобы побыть одной. Здесь же вокруг постоянно находились люди. Сердцем ждешь? неожиданно спросила дучиме заставив меня на мгновение задуматься чтобы понять смысл странной фразы видя непонимание в глазах девушка прижала ладонь к груди вопросительно вздернув брови говорить неправду совсем не хотелось покачав головой честно ответила не знаю а что суара сердцем ждет дучиме фыркнула с каким то презрением мне казалось что у девушек хорошие отношения но кажется я в этом тоже несколько ошиблась «Суара? Она ждет глазами. Могла бы, все загребла бы». «Только брат не цакт Херрул, чтобы не знать, какие мысли крутятся в ее голове, стоясь за темными глазами. Давно ее в свой юрт не зовет, а она все вьется и вьется», почти зло проговорила Степнячка. «Казалось, еще немного, и у девушки из глаз посыплются искры. Сейчас и тени сомнения не возникало, что она родная сестра Эргета». Немного помолчав, Дучиме продолжила, почти взяв себя в руки. «Суара ночами не спит, видит, как госпожой становится. Только не угадала она. Своей судьбы не знает». И столько злорадства в этих словах было, что и сомнений не осталось. Сама-то Дучиме судьбу Суары знает. «И что же ее ждет?» Впрочем, не слишком рассчитывая на ответ, тихо спросила я. Мне досталась только коварная, многообещающая улыбка. Поднявшись с места, девушка кому-то помахала рукой и умчалась, исчезнув между юртов, откуда доносился девичий громкий смех. Степнячка нечасто уходила так, будучи одной из самых старших незамужних девушек в Улусе. Но я не могла не отметить, что это весьма изящный способ избежать необходимости отвечать на те вопросы, на которые отвечать не хочется. Сходив к женщинам, взяв себе лепешку с творогом на ужин, я вернулась к тому месту, где сидела ранее, наблюдая за движением солнца. Сейчас яркий диск почти коснулся земли, а небо приобрело те яркие цвета, что бывают только в степи. Медленно отщипывая по кусочку лепешки, все размышляла, что же может дальше ждать Суару и что именно вызвало такую недобрую улыбку у миролюбивой Дучиме, когда прямо передо мной замер зверек? Похожий на крупную мышь, он меня сперва напугал, но это было скорее от неожиданности. Усевшись на задние лапки, мило прижав передние, зверек внимательно смотрел на меня своими глазками бусинками, чуть подрагивая длинным хвостом с кисточкой. Какой ты милый! Не могла не восхититься я, рассматривая непомерно большие уши на маленькой голове. Зверек повернул голову набок, прятнув этими самыми ушами, словно прислушиваясь к звуку голоса. Радуясь, что очередной собеседник пока не пытается от меня сбежать, я отщипнула кусочек лепешки, медленным движением, кинув его в шаги от степной мыши. Зверек вздрогнул, отскочил немного и замер на четырех лапках, внимательно переводя взгляд то на меня, то на кусочек лепешки. «Не бойся меня, маленький. Ты такой кроха, я не обижу». Почувствовать себя не самым беззащитным существом в этой степи оказалось весьма приятно. Даже трёхлетние дети, кажется, были приспособлены к жизни здесь лучше, чем я. Так что встреча с кем-то настолько маленьким и пугливым меня немного успокоила и отвлекла от мыслей о суаре. Несколько мгновений, глядя то на меня, то на лепешку, зверек все же решился подскочить к лакомству, схватить его зубами, а затем, быстро передвигаясь на длинных задних лапах, скрыться между юртов. Подождав, пока солнце окончательно скроется за косыми войлочными крышами, я тоже вернулась внутрь. Еще можно было попрактиковаться в этой сложно узорной вышивке, пока сон все так же гуляет по степи, пытаясь поймать ветер. Как и говорил колдун, через несколько дней в Улус прикочевали еще несколько больших семей, раскинув свои шатры так далеко, что из-за юртов уже не было видно чистой степи. Шаман вместе со своими подручными выставлял тотемы, над Улусом разносились веселые крики и запах вареного мяса. Вечером должен был быть большой праздник, означающий начало похода. Покончив с частью домашних дел, я вернулась к юрту, с удивлением заметив четверых ярко одетых мужчин. Я их видела впервые, и Хатактай Галуу не предупреждала, что мы ждем гостей, так что, замерев чуть в стороне, я пыталась рассмотреть, что же будет дальше. «Минге Онек, тебя Дучиме звала? Сейчас!» Мальчишка, один из сыновей нукеров, что служили у колдуна, подошел так тихо со спины, что я едва не подпрыгнула. Обернувшись, указала рукой на происходящее. «Не знаешь, что там происходит?» «Сваты приехали!» Пожал плечом ребенок, словно я совсем глупая и не понимаю таких простых вещей. «Иди, Дучимэ ждет, она в вашем юрте!» Кивнув, все еще косясь на богато одетых гостей, которым Джай уже подносила напитки, я обошла большой юрт, направляясь в тот, что занимали мы с хозяйской дочерью. Ясно, что если приехали сваты, девушке может понадобиться моя помощь. Но я и здесь ошиблась. Стоило мне только приблизиться к юрту, как оттуда на мгновение выскочила девушка, поймав меня за руку и скорее утянув внутрь шатра. Дучимы выглядела необычно, а вела себя еще более странно. Что происходит? Я ожидала толпу слуг в юрте, которые готовили бы девушку ко встрече со сватами, но внутри были только мы двое. Широко улыбнувшись, Дучиме прижала палец к губам, подойдя к пологу шатра и немного, только чтобы видеть происходящее, отогнула край. Подойдя ближе, я тоже выглянула в щель, почувствовав себя маленькой девочкой, что подсматривает за взрослыми, что прячут редкие подарки к празднику. Не хочешь объяснить? Дучиме хихикнула, словно там происходило нечто смешное. К Джай, что с почтением кланялась гостям, присоединилась к Галуу и неожиданно Эргет. Когда он успел приехать? В груди кольнуло, словно меня обманули, и колдун должен был первым делом поприветствовать меня, хотя я и понимала, насколько это глупо и бессмысленно. «Что происходит? Суара нашла свою судьбу?» Жестоко, без тени той улыбки, что была на ее лице, проговорила Дучимы. «В такие моменты девушка меня немного пугала. Игривый ребенок исчезал, а на его месте появлялась сестра-колдуна, которая вполне могла сама вести Найонов в поход против соседних племен. Брат не любит, когда кто-то делает что-то ему наперекор. Было сказано оберегать тебя, но Суара посчитала, что шутка будет хороша, если ты испугаешься». «Но она же не могла знать, где будет Елури, и призвать его. Это глупо и просто невозможно». «О, нет. Она как раз-то и могла. Именно Суара чистит наши юрты от посторонних духов. Она видит их тропы, только вот забыла свое место». «Я могу ее понять», – тихо произнесла, наблюдая за тем, как Эргет с матерью приглашают гостей в большой юрт. «Можешь?» – Дучиме удивленно отпустила полок, посмотрев на меня. Ты можешь понимать ее сколько тебе угодно, но не делай тех же ошибок. Не путай роли, Минге Онек, Суара – служанка брата, почти что собственность. Ты – моя названная сестра, часть семьи. У вас разный статус. Прикажет брат ей прыгнуть с обрыва в соленую реку, Суара должна прыгнуть. Ей велели оберегать и учить, но она заигралась, подставив нас обеих. Брат этого не мог так оставить. Был вправе и вовсе руку ей отрубить, но мать упросила. «А ты не забывай, что так может быть. Степь – суровое место, и много тех, кто хотел бы оказаться на твоем месте».